Глава вторая. Девочка, демон и... В этот утренний час на улицах Хейларуна, столицы Империи Нельфы, царила оживление. Мимо зданий, ничем не похожих на роландские постройки, беспрерывно сновали нагруженные повозки, жизнь кипела и наполняла шумом благоустроенные кварталы. Райнеру всё это было дико. «Ах, как же я задолбался! Я так больше не могу!» изгалялся он в самых простых выражениях, пугая честной народ. Ни жрамши, не спамши, ног под собой не чувствую. А ещё мне до Коли косточертело по сто раз на дню слышать всю эту лабуду. Мир во всём мире, наша великая цель. Ну а как же? Да, представь себе, надоело и всё тут. Просто чудо, что я до сих пор не спёкся. Ай да я! Сил моих больше нет. Давай поищем гостиницу. Умоляю! Я бы тут же и залёг. «Не, на десять, не меньше!» хм. Едва расцвело, а он уже ищет гостиницу. Сдержанно протянула Феррис. На неё непривычное окружение совершенно не повлияло. «А я не могла взять в толк, как тебе удаётся заманивать своих жертв. Король сказал правду. Ты в самом деле маньяк. Мать твою, что ты мелешь!» Вырвалась у него. Феррис качнул очаровательной головой. «Нет, им никогда не понять друг друга». «Я читала об этом», – произнесла она. Мужчина приглашает женщину в гостиницу и, конечно же, говорит, что ничего не будет, что он просто устал и хочет прилечь. Но стоит им только добраться до номера, как он превращается в дикого зверя и тешится с ней целых 10 дней. И как тебе удается так складно выдумывать «Нет, ты, наверное, что-то не так поняла? Вот скажи, зачем мне это делать?» «Действительно», – помолчав, согласилась Феррис. «Ты же маньяк бывалый». «Ни одной девушки, да и бабушки не пропустишь. Тебе ни к чему подобные ухищрения». «Какой я тебе маньяк! Эту чушь тебе тоже Сион наплёл?» «Нет, это уже моё собственное мнение. Ты сам не раз его доказывал на протяжении всего пути». «Что? Ничего такого я не делал!» хм, что ж». Фэрис его будто и не слышала. Повеселились и ладно. «Мы ведь направлялись в библиотеку, а после можно и гостиницу поискать». А Райнер тихо обомлел. «И это ты называешь весельем?» <смех> Она шагала всё дальше по улице, а Мак очемело смотрел ей вслед. «И вот я снова идиот!» Пробормотал он. И поплелся за ней. По периметру громадной городской библиотеки выхаживала стража, и на то был резон. По словам горожан, в этих стенах хранились ценные государственные архивы. Подойдя ближе... Райнер заметно оживился. «Ух ты, зданица впечатляет. Тут наверняка полно информации о реликвиях». «Вот и хорошо», — сказала Феррис. «В таком случае, вперёд, займёмся её изучением». «Нет, подожди», — притормозил Люд, уязвлённый её равнодушием. «Ты что, хочешь, чтобы я сидел и часами перебирал все эти книги одну за другой? Это же дико скучно. Ну-ка, скажи что-нибудь воодушевляющее». «Мотиверя меня? Ты хоть и чудная, но всё же куколка. Так что давай, скажи. Дай-ка подумать. Вот, например, у тебя всё получится. Нет-нет, или лучше... Ох, не могу дождаться. Ну или что-нибудь в том же духе. да э? ты ведь в курсе? Я люблю, когда мне делают поблажки». «О, да». Кивнула Феррис, и дзынь вытащила меч. Почувствовав, как лезвие коснулось шеи, Макс заюлил. а э? «Я тут э, э, э, вдруг ощутил прилив вдохновения! Ты уберешь свою железку или как?» «В следующий раз останешься без головы». Девушка убрала свой клинок в ножны. «Достаточно мотивирует? Ты меня когда-нибудь угробишь, богом клянусь!» Отношения налаживались. На входе их перехватила кучка стражников в голове с бородатым, убелённым сединами старцем. «Стоять на месте вы двое!» Рявкнул он взглянув сначала на Райнера, следом на его спутницу. «Кто такие будете? Варварам вход воспрещен!» «Варварам...» А Люд склонил голову на бок. «Это как?» Ну вот Фаррис, похоже, ничуть не удивилась. «Хм, а в этом есть смысл. Как еще назвать человека, который ночами охотится на селянок?» «Ой, мись! «Да что с ней такое?» «Впрочем, неважно. Слышь, дедуля, а чуть это мы сразу варвары...» «И почему нам нельзя войти?» «Варвар, да ещё и кретин!» Тут же прочел он по глазам дедули. «Ну, конечно, варварам и неведомо! Здесь, в священной обители знаний, не пристало находиться подозрительным личностям вроде вас! Это же просто смешно!» «Ага, обхохочешься!» Рейнер окинул взглядом свою необыкновенную белую броню. «Свой плащ!» «Нет, плащ это ещё куда не шло!» Но вот клинок Ферри с её кожаной доспехи можно смело приравнять к подозрительным предметам. «Что ж, согласен. Для похода в библиотеку она одета не слишком подходяще. А, полагаю, будь извращенец вооружён, он был бы весьма опасен». Парировала Эрис. Но «Я полагаю, что твой внешний вид здесь менее уместен». Но Тау прямо покачала головой и ляпнула. «Куколкам к лицу любой наряд, какой захочется». Рейнер немел... Старикан с его товарищами умолкли тоже. И тут ледяная Феррис порозовела. «Просто шутка!» – пролепетала она. «Проходите, проходите!» Дедуш руками замахал. «Ай да умница, ай да красавица!» «Уважала старика!» «Против красоток, чтобы они не носили, мы ничего не имеем!» «Между прочим, внучок мой, старшой, не женат еще! «Да что там внучок? Я и сам холостяк! Интересует?» Но тут же его схватил за горло один из стражников. «Ну-ка, сбавь оборады старче! Меледи, а может, станешь моей воз... возлюбленной? Подождите! Поймите! Лучше уж я, чем он!» Фаррис направилась к двери, не обращая внимания на перебранку. «Е-мое! Одни психи кругом!» Закатив глаза, Рейнар двинулся было за ней, но старикашка мигом турнул его. «Куда? Сказано же!» «Ворорам здесь делать нечего!» «Чё? Ей можно, а мне нельзя?» «Вот болвон!» «Ну и как прикажете обращаться с дикарем на вроде этого?» «Заруби на носу!» «Что позволено красотке, не позволено тебе!» «Бред собачий. «Ха! Ничего-то вы не знаете об этой стерве!» «Вот как встанет поперёк горла, будет поздно!» «И не говорите потом, что я вас не предупредил!» «Лжёт!» Хомыкнула Эрис. Он ведь тоже за мной бегал, пока я его не отвергла. Что ж, решил поквитаться? Не свисти! Я за тобой не бегал! На черта ты вообще мне сдалась! Они сцепились, и неизвестно, чем бы это кончилось, если бы не прозвучало. Куда прёшь, малолетка? Жить надоело? Следом раздался пронзительный детский крик. Рейнер и Феррис, тут же забыв о взаимных претензиях, раз повернули головы. Что там такое? Хм... Посреди дороги топталась компания молодых людей. Вот уж кто выглядел как настоящие дикари. Хулиганы теснили юношу с русыми волосами, который стоял, заслонив своим телом бледного мальчика лет пяти и совсем ещё крошку-девочку с большой книгой в руках. У храбреца было на редкость породистое лицо. «Что ж вы делаете?» – спрашивал он с «Как вам не стыдно? Белище ребёнок!» Громилы уставились на него. «Ты кто вообще такой?» «Часомник, брательник!» «Слышь, тот сопляк налетел на меня!» «Я видел, как это было!» Юноша покачал головой. «Вы сами нарочно толкнули и бели!» «Да как ты смеешь!» «Мелкий паршивец заляпал мою шмотку!» «Деньги гони!» «Ах, так вот зачем весь этот спектакль!» «Знаете, я не стану подавать этим детям дурный пример!» «Денег не будет!» «Ну ты нарываешься, чучело!» Братья из ли с тобой будет всё хорошо!» Испугались дети. «Ты ведь прогонишь этих людей?» Итак, его звали Туали, и он понимал, что обидчиков много, а он один. «Увы, не получится!» На губах его промелькнула уже недобрая, но отчаянная улыбка. «Я всё равно не дам вас в обиду! Бегите! Я задержу их!» «Нет!» В одиночку Туали бросился на пятерых взрослых мужчин. Он успел огреть первого, но пропустил сильный удар второго, затем ещё один. Его сбили с ног. Он выдавил, задыхаясь. «Всё хорошо! Эбель! Тыло! Бегите!» Но малыши боязливо застыли на месте. Стоя поодаль, Рейнер и остальные наблюдали за дракой. «Что думаешь?» «Хм, он просто копия тебя. Этот... Как там его?» «Туале. Точно такой же лопух?» «Я бы попросил. Вообще, ты собираешься им помочь?» «Ау, никак как на дошкольницу глаз положил?» В село Феррис на любимого конька. «Даже не думай. Я не позволю тебе совершить злодеяние. «Ну что ты опять заладила?» А Люд скривился. «Не пойму, ты со всеми такая ласковая или только со мной? Потому что злодея стоят вон там! Но угрожаешь ты почему-то мне! Вся, иди, спасай их!» «Не пойду. Пусть сами разбираются. Тогда я не пойду!» Они снова воззрелись друг на друга. «У тебя вообще есть сердце?» Сказал маньяк. Спор пошёл по второму кругу, бросив мельфийца на произвол судьбы, Фаррис и Райнер грызлись как кошка с собакой, а между тем у туалю дела шли всё хуже и хуже».